Только, может, тебя кто родил и в капусту кинул, а твоя мама тебя подобрала? — Только она тогда тебе не мама. Семеновна уселась прямо на грядку и продолжала философствовать вслух. — Моя бабка меня б в капусте не подобрала, это уж точно. Ей со мной чистое наказание. Меня точно родили. Куда им от меня деться? А если бы она меня в капусте нашла, то она бы меня скорее колбасихину капусту перекинула от греха подальше. У колбасихи-то ребят нет, ей никак не родить, — грустно посетовала Семеновна. Леночка стояла и ковыряла грядку красной туфелькой. Она о чем-то думала. — Семеновна, а у тебя куклы есть? — наконец спросила она. «Была одна, да сгорела. Баловство все это. Зачем мне кукла?» «У меня и так делов много». «Как сгорела?» — с блаженным любопытством спросила Леночка. а вот так. Уснули мы с ней, а коптилка горела. Бабка ушла лимонку смотреть, она тогда как раз стелилась а у меня лента загорелась. Пока бабка-то меня тушила, кукла и сгорела». — А у меня есть вот такая кукла, — развела руками Леночка, — и букварь, чтоб читать учиться. Хочешь, покажу? — Хочу, — прошептала Семеновна, и сердце ее забилось часто-часто. Она представила, какая это должна быть красивая кукла. — А букварь? Уж сколько Семеновна мечтает о букваре! Но только бабка-домаша говорит, что рано и ни к чему. И еще у меня книжка есть. Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед. Такие удивительные слова привели Семеновну в восторг. Она таких стихов не знала. Правда, Петька учил с ней наизусть стихи, но они были совсем не такие. Был такой Пушкин. Он писал стихи про петротворение. «Люблю тебя, петротворение!» Еще он писал «Сижу за решеткой в темнице сырой». Петька очень любит этот стих. Он очень часто его рассказывает. «И я таких стихов не знаю. Я все только Пушкина да Пушкина», — пожаловалась Семеновна. «Ну так пойдем», — предложила Леночка. «Пойдем». Они пошли назад по мягкой стеге. «Идем», — позвала Леночка, входя на крыльцо Зинки Завмага. «Не, я лучше тут обожду», — ответила Семеновна и присела на всякий случай поближе к поленнице. Леночка долго не шла. Семеновна даже поскучала немножко, а потом не выдержала и запела — — Ой, Семен, ну, пою от скуки я, пою и думаю, какая жизнь моя, пою и думаю, какая жизнь моя, какую несчастную родила мать меня. Наконец вышла Леночка. — Ты, гадкая девчонка, — сказала она Семеновне и даже топнула ногой. — Почему? — удивилась Семеновна. — И не стыдно глупости всякие говорить, будто меня родили? — И не родили вовсе. а в капусте нашли, в капусте, мне мама сказала. Еще она сказала, чтоб я больше с тобой не играла, вот, я больше с тобой не играю, и даже 1 мая не помирюсь, и никогда, никогда. Вышла Леночкина мама. семёновна посмотрела ей прямо в глаза и тихо сказала, я ведь про тебя не говорила, я про себя. А ты, может, и правда в капусте нашла? И пошла. Не торопясь. Ей некуда было торопиться. И не заплакала. Чего по пустякам-то слезы лить? Дом бабки Дамаши стоит на горе. В доме живут бабка Дамаша, Семеновна, Тракторист Петька, пастух Дед Клок, Вечно беременная кошка Женька со своей дочкой Галькой, Ежик Жмых. с ежихой-жмыхой и тремя ежатами, корова-лимонка, теленок-соловей, коза-катерина и пара белых аистов.